Глава 11. Дневник ёлочки. 3 февраля. Впервые я осмелилась извлечь этот дневник из тайника после нескольких месяцев. И так уже 1930 год. Жизнь моя все такая же печальная и одинокая, как жизнь моей России. 4 февраля. Известие о нем и неблагоприятное. Опять плеврит. Вчера еще я видела в рентгене лёлю и она уверяла меня, что все благополучно. Но как замалчивать такое известие? Глупая это лёля Сообщила сама Ася, прибежала ко мне утром улыбающаяся, розовая от мороза, прихорошенькая в своем собольке, и заявила у меня к вам просьба, У моего Олега Плеврит доктор велел сделать в банке, а я не умею. Не придете ли помочь? Вы так редко у нас бываете, и мы страшно рады будем случаю провести с вами вечерок. Я, конечно, сказала, что приду, и попросила рассказать о нем подробнее. К счастью, Плеврит не гнойный, и температура не выше тридцати восьми. Ася торопилась домой и не хотела снимать пальто. говоря, что мадам поручила ей нести в кооператив молочные бутылки и получить за сдачу их десять рублей. Пустые бутылки были у нее с собой в сетке. Я спросила, не тяжела ли ей такая ноша. Она ответила: нисколько, и улыбнулась самой сияющей улыбкой. Когда я закрыла за ней дверь, я слышала, как она напевала, сбегая вниз. Беспечность ее не знает предела. Она не хочет видеть ни нужды, ни опасности, ни болезни, ни своего положения. Бывают же такие люди. 5 февраля. Была у них. Досаду на многое. Он явно не пользуется той заботой, которая необходима. Да и материальные дела их, по-видимому, плохи. Если бы он не женился, он бы уже обзавелся всем необходимым, а теперь ему приходится содержать целую семью. Любопытная деталь. Ужин был самый простой — картофель с солеными огурцами, а перед Асей француженка поставила котлетку и сливочное масло, которое, по-видимому, подается ей одной. Посередине комнаты у них стоит ящик, в который собирают посылку в Сибирь для сына Натальи Павловны. Когда после чая я вошла в его комнату попрощаться, я застала сцену, которая меня возмутила. Она сидела на краю его кровати, а он обчищал мандарин и клал ей в рот по дольке. Мандарин этот принесла я и как раз сказала, что для больного. Вижу по всему, что о себе он меньше всего думает, ходит все еще в старой шинели. Отсюда и плеврит. А еще шутил по этому поводу. Спросил меня и лёлю какого литературного героя он нам напоминает. Ася смеялась, очевидно, уже знала, в чем тут секрет. Я не решилась ничего сказать, а Леля сказала Вронского. — Нет, Елена Львовна, куда там? — Всего-навсего Акакия Акакевича. У нас с ним одна цель — положить куницу на воротник. 6 февраля. Осколки игрою счастья обиженных родов. Вчера Наталья Павловна была встревожена новым известием о ссылках. У нее есть общие знакомые с дочерью римского Корсакова. Это пожилая дама, вдова с двумя дочерьми. Одна из них выслана на этих днях по этапу в Сибирь, а старой даме в свою очередь вручена повестка. А, кстати, Наталья Павловна, которая, кажется, знает весь прежний петербургский свет, рассказала и о семье фон Мекк. Дочь фон Мекк, милочка, просит милостыню на паперти в Самаре или в Саратове. В Чайковского и Римского-Корсакова идут во всех театрах. и приносят огромные доходы, а потомки и друзья... У меня уже больше нет слов. 7 февраля. Вся душа кровью исходит. Сегодня я была у Юлии Ивановны. Разговорились по обыкновению, и она сообщила мне случай, рассказанный ее соседкой по комнате. Это студентка, которая ездила на зимние каникулы к родным. На одной из железнодорожных станций она вышла за кипятком и после вскочила в ближайший вагон, так как поезд уже трогался, а ее вагон был еще далеко. Тотчас же она в изумлении остановилась. Вагон был весь до отказа набит крестьянскими детьми, которые лежали и сидели на лавках и на мешках. Пробираясь между ними, она спросила девочку, кто она. Та подняла льняную головку и ответила, «Мы кулацкие дети. Куда же вас везут?» «Не знаю, куда». И головка снова поникла. Студентка сделала еще несколько шагов и наткнулась на мальчика лет восьми, который лежал на полу, свернувшись на мешке. Ей показалось, что он болен. Она наклонилась к нему и спросила, «Что с тобой, малыш?» Он поднял глазки синие, как Васильки, и сказал, знабит малость». «Куда же ты едешь?» Он ответил. «У тядьки были две коровушки и яблочный сад. За такое дело увезли его и мамку, а потом пришли за мной». Отчаяние начинает хватать за горло. Отрывают от земли, гонят нашу крестьянскую Старую Русь. Мучаются маленькие дети, и все молчат. И даже такие герои, как он, вынуждены бездействовать. Боже мой, боже мой! Завтра я опять пойду к нему, и я буду не я, если не заговорю с ним на эту тему. Я не хочу, чтобы в нем зарастала любовь к родине и закрывались раны души. Может быть, это жестокость с моей стороны. Но я хочу, чтобы его всегда сжигал тот глухой огонь, который полит меня. Пусть каждую минуту своей жизни пламенеет ненавистью. К нему можно применить слова «Вы — соль земли», если соль перестанет быть соленой и так далее. Он не должен слиться с бескостной, бесхребетной массой. Нет, нет, я не хочу этого, я не допущу. 8 февраля. Иногда мне приходит в голову странная мысль. Копаясь в собственной душе, я прихожу к убеждению, что не случись в России революции, я в мирной обстановке царского времени могла бы сделаться революционеркой, разумеется, не большевичкой. Все, господа, положения, все уверенные в собственной безопасности мне противны. в каждом почившем на лаврах мне чудится мещанское самодовольство. Я всегда на стороне борющихся, подвергающих себя опасности или преследуемых и гибнущих. Идея религиозная меня не увлекает. Я религиозна только в уме. Я сочувствую гонимой церкви, но гражданские чувства во мне сильней религиозных. Девятое февраля. Была у него, но поговорить не удалось. Он был занят переводом с английского, каких-то торговых бумаг. Бумаги эти привез его начальник по службе. Еврей, который приехал на собственной машине, был очень любезен, поднес Олегу пакет замечательных яблок для скорейшего выздоровления. и тут же попросил не отказаться сделать перевод очень важного текста. Я выразила по этому поводу возмущение, говоря, что если бы была в эту минуту в комнате, непременно сказала бы товарищу Рабиновичу, что затруднять такими просьбами больного невеликодушно. Олег оторвался на минуту от бумаг и ответил на это. — У меня не такое положение на службе. чтобы я мог артачиться. Десятое февраля. Русь. Моя Русь погибает. Мы не смеем назвать ее имени. Мы не смеем называть себя русскими. Наши герои словно проклятию преданы. Попробуйте-ка в официальном месте упомянуть об Александре Невском или князе Пожарском. о Суворове или Кутузове. Я уже не говорю о героях последней войны. Русская старина, сохраненная нам нашими предками, отдается теперь на расхищение. У моей Руси скоро не останется старой потомственной интеллигенции. Последняя пропадает в лагерях и глухих поселках. У нее отнимают религию, церкви и монастыри почти все закрыты. А теософские кружки и библиотеки разгромлены. Теперь гибнет старый патриархальный, крестьянский класс, а с ним запустевают поля. Моя Русь погибает. О, зачем я не мужчина? Я что-нибудь бы сделала. Я с радостью пожертвовала бы жизнью, если бы это могло спасти мою родину. Я не могу молиться. Я вся сухая, замкнутая и горькая, как рябина. Очень редко находит на меня восторженная волна и отогревает сердце. Тогда я обращаюсь к высшим, с порывом, идущим от самого дна. Так было после встречи с ним в филармонии. Но так бывает очень редко. Русь погибает. Прекрасный лик. Тот, который мерещится моему внутреннему взору, туманит скорбь моя Русь. Я точно слышу ее стон. Мои мысли мне не дают покоя. Река времени в своем течении все топит, видоизменяет, примеряет. Острота момента пройдет, новые формы понемногу отшлифуются, история даст свою оценку. А вот нам Довелось биться в судорогах на рубеже эпох мучительной жеребии. 11 февраля. Разговор состоялся, один из тех, ради которых стоит жить. Мы провели вдвоем целый вечер. Вот как это вышло. На мой звонок открыл он сам, накинув на плечи китель. Я тотчас напустилась. Почему он не в постели и подходит к дверям? Выяснилось, что вся семья ушла в капеллу слушать Нину Александровну, которая солирует в концерте. Я тотчас почувствовала лихорадочный трепет. Если заговорить, то сегодня. И вот, окончив возню с банками, я, упаковывая их, рассказала о том, что было в поезде. У него заходили скулы в лице. «Да», — сказал он, — «сняли с мест, сдвинули нашу черноземную силу, нашу патриархальную Русь, те лучшие хозяйства и хутора, которые насаждал Столыпин, в которых царское правительство думало найти опору. Насадить этот класс снова будет не так легко». оторванная от родных очагов молодежь, не захочет возвращаться к земле. Пролетаризация крестьянства и перенаселение городов и так уже идут полным ходом, а насильственная коллективизация разорит деревню дотла. Правительство слишком неосторожно подтачивает благосостояние страны, как бы ни пришлось ему пожалеть об этом. То, что мы с вами любим, Елизавета Георгиевна, русская, здоровая, крестьянская среда, с ней покончено. Мы помолчали, а потом он заговорил опять. Диктатура пролетариата. Здесь есть нечто омерзительное. Пролетариат наиболее испорченная и нездоровая часть населения, в которой моральные устои обычно раскачаны, которая отрешилась, от патриархального уклада, но еще не приобщилась к культуре. И вот этой как раз части населения дать хлебнуть власти, дать наибольшие права, натравить ее на другие классы, разнуздать, это такой страшный опыт, который может навсегда погубить нацию. А тут еще азиаты, которых в таком изобилии вербуют в палачи и которыми наводнены органы ГПУ. А тут еще евреи, эти маркетанты марксизма, которые ненавидят христианскую религию и русское дворянство. Россия больна смертельно, и неизвестно, излечится ли она когда-нибудь. Он заметил, наверное, что мои глаза полны слез, и пожал мне руку, а я прошептала. «Неужели же ничего?» «Совсем ничего нельзя сделать. Милая девушка, что должны пройти многие годы, пока вскроется этот нарыв и созреют силы к борьбе? Но и тогда неизвестно, можно ли будет сделать что-нибудь без толчка извне. Поймите, что сейчас опереться не на кого». ая конспирации немыслимо двум-трем человекам невозможно собраться так чтобы это не стало тотчас известно не зря ведется эта преступная компания по ликвидации собственных квартир и превращению их в коммунальные ведь это так облегчает шпионаж Советская власть не брезгует никакими методами я убедился в этом еще в семнадцатом году Вы слышали об июльском наступлении во время двоевластия Знаете вы, почему оно захлебнулось, как они выражаются? Я был одним из участников этих боев, я знаю. Временное правительство выкинуло лозунг «Война до победного конца», и мы могли победить. Была полная договоренность с Антантой, было подвезено неисчислимое количество боевых снарядов, Неправда, что их не было. За годы Двинской обороны мы их собрали, и союзники нам помогли в этом. У нас были силы, а Германия уже изнемогала. Оставалось сделать так мало, какие-нибудь два месяца напряженной борьбы, и мы бы погнали немцев, как гнали при Суворове, а после гнали французов. Но этот большевистский лозунг «Долой войну» губил все. Они понимали, что если Россия победит, она выйдет окрепшей, а им надо было развалить, погубить ее. Ну что ж, они это сделали. Открыли фронт, призывая к братанию. Последствия известны. Я никогда не забуду июльское наступление, в то время как многие части уже ушли в атаку, другие части не двинулись. восстание подстроенной большевистской агиткой. Худший вид предательства своих товарищей по битвам, своих русских, которые уже ушли, уже бьются, предать своих. Я командовал тогда ротой смерти. Мы прорвали проволочное заграждение противника, и овладели целым рядом укрепленных пунктов. Мы зашли очень далеко. И вот мы одни. Мы вызываем подкрепление, чтобы двинуться дальше. Мы посылаем связных. Тишина. Никто не идет к нам на помощь. Никого, никакого ответа. Не выходят даже санитарные отряды. Мы преданы, брошены. Мы понять не можем, в чем дело. Я на своем участке имел такой успех, что не мог поверить приказанию отступить. Когда оно, наконец, было получено, я затребовал письменное распоряжение Брусилова и до вечера удерживал позиции, пока ординарец генерала не доставил требуемый приказ. Немцы сто раз успели бы нас окружить и раздавить, но они оставались инертны, оглушенные нашим ударом. Елизавета Георгиевна, мы уходили назад по трупам наших товарищей. мимо проволочных заграждений, на которых бессильно повисли наши раненые, и никто не пришел к ним на помощь. Наша отвага была поругана, осмеяна. Вскоре мы поравнялись с местом, где слег почти весь женский батальон. Вид этих растерзанных женских тел был так ужасен и непривычен. Я в ужасе отворачивался, все ускорял шаг. Это походило на бегство. Я всего ожидал, но не этого. Я ожидал победы, большой, решающей. И она уже шла к нам в руки. Она начиналась. Большевики сорвали ее. С того дня они мои смертельные враги. С тех пор пошло. И чем дальше, тем хуже. Советская пропаганда все больше и больше расшатывала дисциплину. Такая мелочь, как отмена отдачи чести. Окончательно ее подточило. Участились неповиновения и расправы над офицерами. В нас уже переставали видеть начальников. Мысль, что мы теряем время, что мы даем немцам возможность собраться с силами и оправиться, меня изводила. Я пробовал на свой страх и риск делать разведки. Иногда самые отчаянные. Мы проникали иногда... на несколько километров за линию фронта и никого не встречали, кроме русских, таких же добровольных разведчиков, как и я. немцев не было. их укрепления пустовали. и вот в такое время большевики призывали к братанию и открывали фронт. Достижения такой войны сводились на нет. на этой мысли можно было с ума сойти. скоро мне стало известно, что Большевистские ячейки одной из распропагандированных рот приговорили меня к смерти за то, будто бы, что я активно влияю на окружающих, побуждая их к продолжению войны, и олицетворяю, будто собой, доблесть царского офицера. Да-да, Елизавета Георгиевна, уже тогда приговорили. Составился заговор. Несколько преданных мне солдат меня предупредили. Я не очень поверил этому сначала, и однажды чуть было не попался по неосторожности в их руки. Я сам вошел в их логовище, в блиндаж, где собрались солдаты этой роты. Двое из них быстро загородили мне выход, я это заметил. Я тотчас встал в угол и выхватил шашку и револьвер. Они переглядывались, но медлили. Они знали, что я недешево продам свою жизнь. И первый, кто осмелится подойти, упадет мертвым. Гнусность не содействует храбрости. Тем временем денщик мой поспешил мне на выручку с несколькими верными солдатами. В этот же день меня вызвали к генералу. Он сказал, что уже приготовил приказ отчислить меня в отпуск. И прибавил, уезжайте как можно скорее, мне совершенно точно известно, что вы приговорены советами. Представляете ли вы себе, как легко убить офицера? Ночью ли во время объезда? Или у передовой цепи? На шальную немецкую пулю? Можно свалить. всё. Я говорю по-отечески, желая спасти вам жизнь. Сделать вам здесь все равно ничего не дадут. Теперь не нужны такие офицеры, как вы. На днях, вероятно, начнется демобилизация в массовом порядке. И он протянул мне руку. «Теперь не нужны такие офицеры, как я. Хотел бы я знать, какие нужны». Олег остановился и прибавил спокойнее. Это было за месяц до захвата зимнего. Я хотела расспросить еще о многом, навернулась француженка. Она с обычной живостью стала рассказывать, что Нина Александровна имела огромный успех. и ей была преподнесена чудесная корзина цветов. Ася и Наталья Павловна пошли с концерта к ней. Наш разговор был окончен. Когда я уходила, у него оказалось тридцать восемь с десятыми. Очевидно, он слишком волновался. — Это моя вина, но я не хочу, чтобы минувшее покрывалось пеплом. — Не хочу. 13 февраля «Теперь не нужны такие офицеры, как я». Эта фраза, как невидимым ключом, раскрыла мне сердце. И я опять молилась, вот с тем порывом, о котором писала на днях. Молилась за Россию, а потом за него, чтобы черная месть не коснулась его, и он стал бы пожарским наших дней. После таких молитв странно идти на работу и принимать участие в ежедневном распорядке. Я живу двойной жизнью. 14 февраля. Была опять у них с банками и попала в переполох. Прибежала неизвестная мне Агаша, по типу прежняя прислуга, и стала взволнованно повторять «Молодого барина гонят в Караганду, О барыне Татьяне Ивановне плохо с сердцем. И не придумаю, что теперь у нас будет. Все очень взволновались. Ася стояла бледная, как полотно. Наталья Павловна подошла к ней и, целуя ее в лоб, сказала, «Не волнуйся, крошка. Сколько мне известно, Валентин платонович ожидал этого. Со дня на день я сейчас же иду к Татьяне Ивановне». В эту минуту из спальни вышел Олег и прямо направился в переднюю. «Я пройду с Натальей Павловной к Валентину», — сказал он, беря фуражку. Мы все стали его уговаривать, объясняя, как рискованно выходить с температурой. Да еще после банок Ася повисла на его шее. Он мягко, но настойчиво отстранил ее и сказал, «Не трать зря слов. Валентин мой товарищ». И вышел все-таки. Ася, всхлипывая, повторяла, как жаль Татьяну Иванну, у нее два сына погибли, один Валентин Платоныч остался. Как жаль. Я спросила, с кем остается эта дама. С ней Агаша, прежняя няня и две внучки этой Агаши, сказала Ася, а мадам прибавила. — У мадам Фроловской доброе сердце. А эти две девчонки, которых она вырастила, неблагодарны и дерзки. Она попросила меня остаться с ними и выпить чаю, чтобы помочь ей развлечь Асю, и несколько раз повторяла, успокаивая ее. — "Ну, малышка, смелей". Мы сидели за чаем втроём, и над всем была разлита тревога. Мадам вытащила старую детскую игру «Тише едешь, дальше будешь», — и засадила нас играть. Она с азартом бросала кости и при неудачах восклицала «Святая Женевьева, святая Катрин, сжальтесь надо мной!» В конце концов, ей все-таки удалось рассмешить Асю. Я так и ушла, не дождавшись ни Натальи пауны, ни Олега. Уже в передней, прощаясь со мной, Ася очень мягко сказала мне Знаете ли, я никогда не говорю с Олегом про военные годы. Это для него, как острие ножа. Просьба самая деликатная, и я поняла, что он передал ей наш разговор. В этом пункте, однако, я не намерена следовать ее предначертаниям, хотя голосок и был очень трогателен. Стоя в передней, она зябко куталась в старый шарфик, накинутый поверх худеньких плеч. Несмотря на это, я все-таки заметила изменения в ее фигурке. Мне было жаль, что она так расстроена и печальна. И вместе с тем я с новой силой почувствовала, что, касаясь ее, все становится редким и дорогим украшением. Даже беременность, через которую проходит каждая баба. Она талантлива, она хороша и обожаема. Она под угрозой, и теперь это ворвавшаяся так рано в ее жизнь, мужская страсть, и будущее материнство, и мученический венок, который уже плетется где-то для нее, все проливает на нее трогательный и прекрасный отблеск. Наверное, поэтому я неожиданно для себя опять чувствую себя под ее обаянием, Очевидно, и они из тех женщин, которые желают извести соперницу, а уж я, кажется, умею ненавидеть.